Глава 17. Рыжая чучела. Тогда же. Натан. «Ты урод!» — рычу в трубку. «Вы все уроды!» «Ну что за дела, Шилов?» «Подстава!» «Это третий и последний из друзей, который, по идее, должен уже ждать меня опаздывающего разгильдя и в домике в горах со штрафной рюмкой коньяка». Первым отказался Кирилл. А потом и остальные один за другим начали кочевряжиться. Стошев пробил колесо и застрял где-то за городом. Вольвецкий, будь он не ладен, поскандалил с женой, и будет в крайнем случае завтра вечером. Шилов тоже, оказывается, еще в Краснодаре. Сообщить заранее, ну никак. Если бы я сейчас не позвонил, приехал бы и долго недоумевал, где все эти наглые рожи. Натан, к утру точно буду. Что мне, твое утро? Я там вообще получается до завтра один. Вдруг замечаю, впереди какой-то облепленный снегом человеческий силуэт. Глюки, что ли? Поначалу даже не верю. Появился, словно из ниоткуда. И видит же, что едет машина, а с дороги не уходит, даже не пытается увернуться, чтоб его. Глазам своим не верю. Давлю на тормоз, но кажется, слишком поздно. Раз, и нет человека перед машиной, «Блин, сбил, что ли? Был удар или нет? Я не слышал». «Так, если удара не было, где долбанный силуэт? Растворился, мать его, в воздухе?» Телефон упал на пол, а мне плевать. За все 19 лет моей водительской практики это первый раз, когда я сбиваю человека. Вылетаю на улицу со скоростью света и облегченно выдыхаю. Пешеход сидит на снегу. Видимо, сам упал на спину, точнее, упала. Это баба в уродской шапке» а машина моя до нее даже не доехала, так что я ни при чем. Подлетаю к ней и ору. Какого хрена лезешь под колеса? Она молчит и при этом смотрит на меня так жалобно, что у меня внутри все переворачивается. Что случилось? Тебе нужна помощь? Она кивает и начинает всхлипывать. Громко так это делает, будто вот-вот основательно разревется. Ну-ну, ты чего, не сбил же? Радуйся, дуреха. Хватаю ее за руки. Устраиваю на переднем сиденье своего джипа. Забираюсь в салон, включаю свет и окончательно обалдеваю. «Рыжая стерва!» «Никаких сомнений, это точно она!» «Но меня не узнает!» «Еще бы! Кто я для нее?» «Какой-то там нищеброд!» «Зачем меня запоминать?» «Интересно, что сейчас скажет, сидя в моем Lexus? Впрочем, марку моего джипа она тоже не замечает, да и вряд ли сейчас способна на что-то разумное. Она бледная, как сама смерть. Губы синие, а глаза какие-то стеклянные, полные слез. Прикладываю ладонь к ее щеке, она ледяная. Оглядываю ее одежду. Некоторые девки поражают полным отсутствием мозга. Ну кто же в таком пальто гуляет по горам? Ты давно на морозе? «Слишком давно». Шепчет она и начинает стучать зубами. Ну-ну, сейчас согрею. Врубая печку на полную катушку, подогрев сиденья, все равно слышу клацанье ее зубов. Держись, сейчас. Стараюсь как можно быстрее добраться до поселка. Кое-как вспоминаю, какой нужен дом. Самый высокий из семи выстроенных в ряд. Подъезжаю, кое-как паркую машину, помогаю девушке выбраться. Мать твою за ногу! рычу на нее. «Кто в горы едет на шпильках?» Она не отвечает, она вообще почти ни слова мне не сказала. То ли перемерзла, то ли в шоке. Подвожу ее к крыльцу, еще в условленном месте ключ. Захожу с рыжим чудом внутрь и сквозь зубы матерюсь. Приходящая прислуга должна была прибрать здесь сегодня и как следует натопить помещение к вечеру. Прибрать прибрали, а про тепло, похоже, забыли. В доме холодно, как в морге. «Пойдем». Беру мою нежданную находку за руку, веду в гостиную. Там камин, быстро его растапливаю. Сейчас будет тепло, подожди. Захожу в бойлерную, включаю общее отопление, потом спешу на кухню, нахожу там бутылку коньяка, хватаю пару рюмок и возвращаюсь в гостиную. Моя гостья сидит на краю стула возле большого круглого стола и стучит зубами, несмотря на то, что в комнате стало ощутимо теплее. Наливаю ей порцию горячительного напитка. «Давай залпом, как лекарство». Она послушно выпивает, даже не морщится, будто не чувствует, что это алкоголь. Потом также продолжает стучать зубами. Скидываю свою куртку, предлагаю раздеться и ей. «Но мне холодно». «У тебя пальто мокрое, поэтому и не можешь согреться». Снимаю с нее эту дурацкую шапку, перчатки, помогаю ей справиться с пуговицами, беру ее верхнюю одежду, Хочу укрыть ее плечи пледом и замираю, наткнувшись взглядом на удивительное зрелище. Рыжая стервочка, в платье без рукавов, оно облегает ее стройную ладную фигуру, а ее соски торчат так, что вот-вот прорвут вязаное полотно. Нервно сглатываю. Знаю я отличный способ согреться, он и приятный к тому же.